Слова вторая. Духовные паразиты. В Москву мы вернулись 6 января. Срок божественного ультиматума истекал 10 числа следующего месяца, но отдаленность этого события никак не помогала выкинуть его из головы. Словно отсроченный смертный приговор – Самолет приземлился в Домодедово в первой половине дня, так что день предстоял долгий и насыщенный. Первой точкой назначения оказался госпиталь, где мы прошли дежурный медосмотр и сдали анализы. Особой необходимости в этом не было, но инструкции есть инструкции. В моем случае требовалось попутно решить еще целый ряд вопросов. «Ну-с, значит, вы говорите, девушка находится в этой стальной пластинке?» Привлеченным отделом-экспертом по психологии оказалась женщина лет пятидесяти, и сейчас в ее взгляде явственно читался профессиональный интерес. «Доктор, вас же ознакомились с ситуацией?» хмыкнул я. «Не смотрите на меня такими глазами, сегодня ваш пациент не я». «Всего лишь небольшая шутка, чтобы снять напряжение», улыбнулась Ирина Игнатьевна. «Конечно, я изучила бумаги и не сомневаюсь в ваших словах, хотя за последние месяцы многое изменилось, и, признаться, некоторые вещи до сих пор воспринимаются какой-то шуткой». «С КГБ шутки плохи», — отозвался я. «Ладно, сейчас вы все увидите. Только не забывайте, что вы здесь не для того, чтобы убедиться, что наш мир полон чудес и магии. Вы готовы?» Дождавшись подтверждения, я взмахнул картой, выпуская пленницу на свободу. Физически Ната была уже здорова, но у нее возникли некоторые проблемы психического характера. «Зачем ты опять меня выпустил? Пожалуйста, спрячь меня обратно. Что, если снова начнется миссия?» «Возьмите себя в руки, сержант!» Хотя, с учетом ее травмы, Ната вполне могла бы уволиться и получать пенсию по инвалидности «Остаток жизни». Месяц, два, может даже год, до тех пор, пока не сформируется очередная глобальная миссия, от которой не получится спрятаться под зонтиком нашей боевой группы, иллюзия безопасности. Я Извините, просто успокойся. В случае, если появится миссия, её примет кто-то из членов группы. Кроме того, я оставлю твою карту доктору. Если включится таймер, она передаст её тебе. Ты сможешь укрыться от опасности. «Отдай ее мне!» «Для начала поговори с доктором. В прошлый раз ты спряталась обратно уже через пять минут. Я не могу постоянно находиться рядом, чтобы вытаскивать тебя обратно». «Для меня это было словно минуту назад. Я... Это была случайность. Такого больше не повторится. Сколько времени прошло?» «Порядка суток», — прикинул я. «Давай сделаем иначе. Ева согласилась присмотреть за тобой какое-то время, так что пока твоя карта останется у нее». «Надеюсь, ей ты доверяешь?» «Да. А это доктор, она кто?» «Меня зовут Ирина», — Ирина Игнатьев наткнула пальцем в свой бейджик. «Я буду отвечать за вашу реабилитацию. Нужно будет проверить ваше физическое состояние, сдать анализы и подобрать протез. В наше время отрасль шагнула далеко вперед, а вы получите самое лучшее». «Мою руку обратно?» — огрызнулась НАТО. Хороший знак, это уже не та истерика, что наблюдалась на старте. Хотя вряд ли девушка оценит, если я достану ее руку из сумки. Прирастить кисть уже не получится, так что даже не знаю, что с ней делать дальше. Торжественно похоронить? Дурацкий вариант приложить ее к карте в надежде, что она поглотится и починится, по типу сломанного копья, само собой не сработал. Боюсь, тут медицина... «Рано или поздно ты получишь новую руку», — вмешался я. «Отдел своих не бросает. У некоторых членов Альянса есть навык регенерации, так что мы попытаемся скопировать его для тебя. Пока побудешь в резерве, отдохнешь как следует». «Да, хорошо. Ты ведь не будешь освобождать меня?» В прошлый раз, незадолго до прибытия во Владивосток, нас накрыло очередным призывом, но система затребовала у меня подтверждения. Статус рабыни не позволял сбежать через миссию и тем самым давал защиту. но ну а стоило ей укрыться в карте, как окно и вовсе исчезло. Еще один путь к выживанию, хотя, вероятно, не без подводных камней. «Конечно, я же обещал. Пока ты не вернешь себе руку, привязка обеспечит твою безопасность. Кстати, поздравляю, тебя представили к награде, так что в ближайшее время придется побывать в Кремле». будучи непосредственным начальником я не постеснялся написать представление на всех участников последних миссий и не сомневался что награду получит каждый мелочь но из таких вещей и состоит жизнь мой прадед прошел всю войну не раз отличался в боях а первый орден получил лишь под конец когда попал к адекватному командиру который не забывал посылать наверх бумаги ну а пока нужно помыться сменить одежду и поесть вмешалась доктор. «Пойдем, я о тебе позабочусь». Ната неуверенно на меня оглянулась, но позволила себя увести. Ну а мне было пора к следующему пациенту, и нет нам покоя ни ночью, ни днем. За время моего отсутствия очередь жаждущих исцеления только выросла, и неудивительно, что руководство воспользовалось моим присутствием в госпитале, подсунув очередного пациента. «Так что с ним?» — уточнил я, обменявшись с главврачом дежурными приветствиями. «Документы мне переслали еще по дороге, но я их лишь бегло просмотрел, не вынеси ничего полезного. Диагноз был расплывчатый, что-то вроде общего истощения организма на почве нервного стресса, но ради такой мелочи меня привлекать бы точно не стали». «Да чтоб я сам знал!» — отозвался Аркадий Борисович. Уникальный случай. Парень здоров, ест за троих, но при этом теряет вес и становится слабее с каждым днем. Судя по симптомам, у него глисты. На паразитов проверили в первую очередь, не принял шутливый тон доктор. Причем не только кишечных, но ничего не обнаружили. Обследовали по полной программе в лучших больницах Европы, результат близок к нулевому. Все идет к тому, что в ближайшее время парень может... Врач замолчал, кивнул сурового вида мужику в костюме, сидевшему у входа в палату. «На родственника не похож. Телохранитель? Доверенное лицо?» Уже то, что на режимный объект пустили постороннего, говорило о многом. Впрочем, оружие у него должны были забрать на входе, так что его роль здесь была чисто декоративная. «Это он?» Получив подтверждение, мужик нырнул в палату. «Сергей Юрьевич, к вам пришли». Дожидаться приглашения мы не стали, войдя следом. У изголовья пищали какие-то приборы, отображая состояние организма, а на кровати, подключенной к капельнице, лежал парень лет пятнадцати. «Сергей Юрьевич!» «Надо же!» «Прямо дядя Федор!» «Меня в таком возрасте называли исключительно по имени». «Сергей, как вы?» Врач обошелся без отчества. «Отлично!» — мрачно отозвался парень. «Меня перевезли к вам из лучшей клиники в Швейцарии, и все ради чего? Вы серьезно думаете, что там не было капельниц? Где этот ваш шарлатан? Вы знаете, что мой отец сделает, если я умру?» «Какой милый мальчик!» — хмыкнул я, не став уточнять фамилию большого человека. «В любом случае, переместить его в начало очереди не могло быть просто». «Извините, Василий Николаевич, парень находится в состоянии стресса, не принимайте его слова близко к сердцу». «Ничего страшного», — отмахнулся я. Первое время такая реакция встречалась нередко. «Пусть посторонние покинут палату». Под посторонними я имел в виду не только телохранителя, но и неприметную сиделку, похоже присматривающую за аппаратурой. Как ни странно, подчинились они сразу и без скандалов. «Ну давай, лечи меня». Я лишь хмыкнул, положил руку ему на лоб и слил в исцеление примерно четверть резерва. переместил ладонь на грудь и слил еще столько же. Все? Мои запасы маны значительно выросли, а навык достиг второго ранга, так что теперь я мог гораздо больше, чем прежде. Прошу простить мое недоверие, торопливо извинился пациент, попытавшись сесть. Кажется, мне действительно стало лучше. Я здоров? При истощении этого должно было хватить, но здесь все было сложнее. Я активировал истинное зрение. Твою же! «Пока нет!» Я толкнул его обратно. «Лежи, молчи, не дергайся!» Физически парень действительно был почти здоров. Проблема в том, что к нему прицепилось несколько мелких «призраков» или еще каких-то существ схожего типа. По крайней мере, внешне они были похожи на каких-то насекомых типа многоножек, причем сразу трое. Идентификация «Духовный паразит!» Уровень Н.А. Судя по тому, что парень до сих пор жив, эффективность такого рода тварей невелика. Полноценные призраки давно бы его осушили. Здесь пациент все еще не умер и даже в сознании. Однако несколько дней, и все последствия моего лечения пойдут прахом. «Ух ты! Доктор, отойдите от него, и от меня тоже, это может быть заразно». «Что?» Я посмотрел на свою руку, к которой прицепился точно такой же паразит. Похоже, он счел, что я буду вкуснее. Сороконожек было четыре, а не три. Я поднял руку, но все же в последний момент сдержал удар. «Тихо, не мешайте, я справлюсь». И обратился к существу. «Ты меня понимаешь? Ответь, или я тебя уничтожу». Ответа не пришло, значит, будем считать, что призрак сороконожки неразумен. Я хлопнул по твари ладонью, но это, само собой, не сработало. А если так, раскол... «Внимание! Вы получили 0 ОС!» Маны я вложил совсем немного, всего десяток единиц, но паразит хлопнул словно воздушный шарик. Иными словами, для меня он опасности не представлял почти никакой, главное вовремя заметить. Интересно, где и как парень умудрился подцепить подобную заразу? И откуда они взялись в нашем мире? Весьма нетривиальный вопрос. Одно дело, если это пришельцы извне, но вдруг что-то более близкое, вроде призраков. Магический фон на Земле становится все насыщеннее, а люди умирают сотнями тысяч каждый день, не говоря уже о прочих живых существах. Появление призраков – дело времени, да и с этими паразитами все непросто. Что произошло бы на финальном этапе? Парень бы просто умер и сороконожка отправилась искать себе нового носителя? Или же заняла его тело, превратив в живого зомби? Или того хуже, в шпиона вражеской цивилизации? В то, что конкретно эти твари разумны, мне не верилось, но где гарантия, что где-то нет и других? Как давно это у тебя началось? Не знаю, полтора месяца назад. Ты не посещал перед этим странных мест? Кладбище, больницы, что-то подобное? Нет, не помню. Какое это имеет значение? Ты подцепил астральных паразитов. Они высасывают из тебя жизненную силу. И что теперь делать? Вы изгоните их? Надо же, как быстро скепсис сменился готовностью поверить в подобные вещи. И все благодаря минимальной демонстрации способностей. «Конечно», — кивнул я, — «мне нужен бубен и литр оленей крови. Твой отец сможет достать нам оленя?» «Мой отец может все. Стоп!» Да вы издеваетесь? Угадал. Не все же тебе развлекаться. Не парься, я же говорил, справлюсь. Я задумчиво обошел пациента, решая, как лучше извлечь оставшихся паразитов, и хлопнул по сумке, выпуская призрака. За прошедшие дни Кир успел слегка оправиться, но немного пищи ему не помешает. Да, босс. Видишь паразитов? Сможешь с ними справиться, не навредив парню? Конечно, можно я их съем? Не торопись. просто следи, чтобы они никуда не делись. Я сунул в сумку руку и достал немного соли, причем сразу россыпью, особенность артефакта позволяла не беспокоиться о футлярах. После истории с башней я всегда носил с собой немного. Не в качестве оружия, так, приготовке пригодится. Или на рану кому-нибудь посыпать, в буквальном смысле этого слова. «Сыпанул» и сороконожка изогнулась, зияя сквозными дырами, через которые утекала энергия, а затем просто распалась. Рецепт против призраков оказался действенным и в этом случае. Радует. Ауч, что это было? Пацан почесал место, где секунду назад сдох паразит и поднес палец к лицу. Соль? Цианистый калий, не лежи. Судя по тому, как он резко отдернул палец и тут же вытер его о простыню, подобная мысль ему в голову приходила. Пф, чему его учили на уроках химии? Какой ты доверчивый! На самом деле это действительно была соль. Я? Что, пожалуешься папе? Это было даже забавно. У меня оставалось еще две попытки, так что можно опробовать и другие возможности. На этот раз я направил немного целебной энергии, и одна из каракатиц потихоньку поползла в мою сторону. Подождав еще чуть-чуть, я дал ей перебраться на свой палец, а затем засунул руку в сумку, убедившись, что паразит остался внутри. Надо же. Теперь последний, но здесь ситуация куда сложнее. В отличие от остальных, этот умудрился забраться куда-то внутрь. Через рот, что ли? Или просто насквозь прошел? В любом случае он находился где-то в районе желудка, а значит, прикончить его несложно. Достаточно только восстановить кислотно-щелочной баланс или же... Кир, сможешь его прикончить, не навредив парню? Конечно, босс! Приготовься, может быть, немного неприятно. Щупальца пробила пациента насквозь, пришпилев последнего паразита. Все же процедура оказалась весьма болезненной. Парень изогнулся и закричал, обмякнув. Но его жизни вряд ли что-то угрожало. На всякий случай я слил в него оставшуюся половину резерва, оставив лишь самый минимум. Предосторожность, которая оказалась совсем не лишней. «Не двигаться!» Ворвавшийся в палату телохранитель сжимал пистолет и направил его на нас. «Вот же придурок, прости господи!» хотя некоторый запас маны у меня сохранился, но дергаться я не стал. Уход в невидимость может спровоцировать стрельбу, и далеко не факт, что мое кинетическое поле сумеет отклонить всю обойму. Тем не менее, и в то, что умру так глупо, я не верил. Зря, кстати, в жизни такое случается сплошь и рядом. «Спокойно, все под контролем», — врач шагнул вперед, прикрывая меня. «Уберите оружие». «Что с Сергеем? Отойдите от него!» «Мне вдруг захотелось сказать, что если он не бросит оружие, то пацан умрёт. Но сейчас явно было не время для глупых шуток. Всё равно ни миллиона баксов, ни вертолёта мне не светит, даже радиоуправляемого». «С ним всё в порядке», — сообщил я. «Каким образом вы пронесли оружие на режимный объект?» «Убери оружие, придурок!» Пацан уже очнулся и, похоже, отнюдь не обрадовался действиям заступника. Все же бардак был не абсолютным, поскольку через десяток секунд в палату ворвались двое автоматчиков. «Бросить оружие! Руки за голову! Три, два!» «Стойте! Я сдаюсь!» Телохранитель, уже сообразивший, что погорячился, подчинился приказу и опустился на колени. Я пнул пистолет в сторону и, получив кивок от автоматчиков, передал его одному из них. Не игрушка, но, похоже, из числа специальных разработок. Без металлических частей, что и позволило обойти не слишком строгие меры безопасности. «Ну да, кто в здравом уме полезет на режимный объект с оружием? Только тот, кто верит, что в случае чего его потом прикроют». «Поаккуратнее с ним, парни», — успокоил я бойцов. «Уверен, это лишь недоразумение. Если у вас будут проблемы из-за этого инцидента, то свяжитесь со мной, хорошо?» «Что со мной?» — раздалось сзади. «Ах, да». «Все в порядке, пацан, ты практически здоров. Дальше требуется только хорошее питание, отдых и немного времени». Я повернулся к доктору. «Паразиты уничтожены, но нужно проверить всех, с кем он контактировал. И вообще, подержите его с недельку, выясните, где он мог их подцепить, нам ведь не нужна эпидемия». «Новая угроза требовала изучения и выработки мер противодействия». Хотя до башен, вроде тех, что были в городе гоблинов, наш мир дорастет еще не скоро, но с солью проблем никаких. Да и раствор на твари должен действовать, так что ванна с морской солью в конце трудового дня может стать новой нормой. И спрос на нее резко вырастет. Интересно, можно ли считать собственные выводы инсайдом? Как и в большинстве стран, в России использование служебной информации для личного обогащения запрещено законом. И не стоит ли закупить пару тонн чудодейственного лекарства или же вложить сотню-другую тысяч долларов в солидобывающие предприятия? Впрочем, на текущий момент у меня уже столько денег, что потратить их до конца жизни будет затруднительно. А новые пути увеличения состояния интерес вызывают скорее спортивный. Тем не менее, упускать возможности я не собирался. Робот-пылесос описал круг и занял свое место на базовой станции, тут же отрапортовав об этом радостном событии. Зарядка начата. Удобная штука, хотя и не без недостатков. Скажем, на полу не должно валяться ничего лишнего, и от привычки кидать одежду куда попало приходится избавляться. Технологии шагнули далеко вперед, во времена моего детства подобное было из области фантастики. Ева вышла из ванной, одетая в халат, упала в соседнее кресло и цапнула пульт, включив телевизор. Хотя интернет был более информативен, но зомбоящик позволял узнать официальную линию партии. Я положил смартфон на столик и зевнул. «Поэтому для очистки ауры рекомендуется как минимум раз в неделю посыпать голову солью». Известный экстрасенс и провидец в седьмом поколении продемонстрировал магическую технику, щедро посыпав плечи ведущего. Вероятно, пачкать собственную одежду ему не хотелось. «Я слышал, это также положительно влияет на чакры», ставил фразу второй гость. Судя по плашке внизу, у него колдовская родословная была богаче, 12 поколений. «По фэншую?» Я забрал пульт и переключил канал, вызвав у Евы взрыв смеха. Однако РАН-ТВ смотрела довольно специфическая публика И аргументация в области чакр и фэншуя Подействует на нее куда лучше, чем логические аргументы профессоров с центральных телеканалов Я несколько раз щелкнул пультом, перейдя на ОРТ Поэтому солевые ванны крайне полезны при усталости В ряде случаев их эффект может оказаться поистине чудотворным Здесь воздействие было тоньше, и профессор медицины вещал о пользе гигиены, между делом проталкивая и способ лечения паразитов – пропаганда соленого образа жизни. Пока информацию о духовных паразитах власти попридержали, опасаясь паники, для начала требовалось оценить масштабы проблемы. Искали пациентов с похожими симптомами, и за короткое время удалось найти сразу полсотни пострадавших со схожими симптомами. По нашей стране мизер, если так подумать. Что там творится за границей, неизвестно, но информацию союзникам мы передали. Течение новой болезни было вялым, так что большинство пострадавших рано или поздно попадали в больничку. Еще троих нашли в психушке, куда их упекли после почти полной потери разума и резко возросшей агрессивности. Правда, никаких сверхсил, как в некоторых фильмах, они не обрели и особой опасности не представляли. Минимум семеро погибших, может даже больше. По документам, люди умирали от чего-то более привычного, вроде ОРВИ, инфаркта или несовместимых с жизнью травм. В общем, на катастрофу не тянет, но приятного мало. В любом случае, последующие дни я потратил не только на общение с руководством, обсуждение судьбы подземелья и прочую бюрократию, но и мотаясь по городским больницам. К счастью, зная причины болезни, справиться с ней было несложно. Требовалось только угадать, где угнездился паразит. Пока он не проник внутрь, проблем не возникнет. Мое личное вмешательство потребовалось дважды, в остальных случаях я лишь наблюдал за действиями местных специалистов. По больницам инструкции распространили, и в ближайшее время власти должны были официально объявить о проблеме. «Я пощелкаю каналы», — спросила Ева, уже нажимая на кнопки. «Хочешь послушать про рептилоидов?» Не удержался от шпильки я, вновь увидев канал перманентных сенсаций. Соблазнительно, но нет. Я взял со столика банку пива и сделал глоток. В случае чего протрезветь я смогу в считанные секунды. Возможно, мне должно быть стыдно, ведь оставленная в резерве мана потенциально могла спасти чью-то жизнь, но я не могу спасти всех, а сегодня у меня официальный выходной. Притащенные трофеи тоже активно изучали. После хаоситов у меня оказалось сразу четыре карты возврата. Пару я оставил себе, на случай, если потребуется использовать ее два раза подряд или передать кому-то из союзников. Третью еще на корабле отдал Еве, а вот четвертую сделал переходящей. Она должна была храниться в арсенале и использоваться во время дежурных миссий. К счастью, пока в этом плане было тихо. кристаллом Ци ворон отнесся без особого энтузиазма, что меня слегка удивило, поскольку я подозревал в нем одного из хаоситов. А способности Нейрона и его наследников явно во многом были основаны именно на духовной энергии. Без нее тот же Кнут, например, был не мощным артефактом, а обычным, хотя и не худшим оружием. Но никакого огня и изменений размера. Ману он поглощать тоже отказывался. На базе постоянно находилось больше десятка гоблинов, вызванных мной с осколка и тут же попавших в лапы ученых и особистов. Периодически я отправлял кого-то обратно, чтобы их не сочли погибшими. И надо сказать, вернуться в пещеры никто не стремился. Я даже поймал себя на мысли, что пауза меня раздражает, словно время утекает впустую. Конечно, это было далеко не так. Я делал то, что должен, но пока ты спишь, враг качается». Сейчас сильнейшие игроки планеты собирались в районе новоявленной охотничьей зоны, используя возможность прокачки на все 100%. Впрочем, экспедиция в подземелье обещала с лихвой компенсировать недополученную прибыль. Сделано было уже немало. Окончательно сформирован резервный отряд, из с парой сумок третьего уровня вероятность их уничтожения стала крайне низкой. Мало того, возникли даже резервы. Боги усиленно ковали новые клинки. С каждым днем в мире становилось все больше и больше игроков. И скольки из них держались в тени? По телевизору крутили пропагандистские ролики, призывающие инициированных немедленно связаться с правительством. Те же самые ролики мелькали по всему интернету, стоило ввести подозрительный запрос, как тебя начинали засыпать рекламными объявлениями. Причем далеко не факт, что отечественного производства. В любом случае, людям требуется отдых, и теперь, когда опасность значительно сократилась, он действительно стал возможен. Пока одна половина отдела держала зонтик над Москвой, вторая могла потратить часть времени в свое удовольствие. Например, хорошенько поесть, выспаться и выпить немного пива. Пива вчера оказалось многовато, но никаких последствий не наблюдалось. Исцеление – идеальный навык для алкоголика. «Хорошо отдохнул. Вот, ознакомься, капитан». Я не стал напоминать о том, что все еще старший лейтенант, и, притянув бумажку, прочитал приказ о присвоении внеочередного воинского звания. «Круто. С такой скоростью я через год уже буду генералом. Главное, не сдохнуть в процессе экстраполяции». «Служу России», – выдохнул я положенную случаю фразу. «Что по остальным?» Представление подписали. «Приятно слышать, что наши заслуги ценят», — кивнул я, ожидая продолжения. «Повышение всегда приятно, но не похоже, чтобы это было все». «Как дела у резервной группы?» «Знакомимся, тренировки идут по плану, не могу сказать ничего плохого». «Да... В общем, обстановка в мире напряженная, черти что творится, плюс тот случай в госпитале. Если бы тот придурок начал стрелять, то... В общем...» «Принято решение предоставить тебе помощника». Причина, по которой майор так мялся, была очевидна. Изначальные условия сотрудничества подобного не предусматривали, и, похоже, он опасался, что я решу взбрыкнуть. Дураку понятно, что помощник будет не только обеспечивать мою безопасность, но и приглядывать и писать отчеты. Увы, этого не избежать. «Телохранителя, хотите сказать?» Все же уточнил я, просто чтобы выиграть немного времени на размышления. Почему-то мне казалось, что если захочу, то смогу отказаться». «Телохранителя, водителя, можешь считать его адъютантом. Ты же в генералы метишь?» «Не вижу проблем». Перешел я на неофициальный тон. Наедине мы в устав особо не играли, так что я мог позволить себе ряд вольностей. «Признаться, мне казалось, ты будешь против». «Почему же? Адъютант мне пригодится». «Надеюсь, он будет мне подчиняться?» «Целиком и полностью. Если потребуется, ты можешь даже вообще его отослать, хоть это и не рекомендуется. Кандидатуру подобрали, вот можешь ознакомиться. Если не понравится, есть несколько резервных вариантов». Я получил в руки личное дело и пролистал его. С текущим уровнем параметра «Интеллект» мне не требовалось много времени на чтение. «Неплохо, меня все устраивает. Остальные тоже получат телохранителя?» «Да, самое ближайшее время. Есть какие-то пожелания?» «Никаких». «Отлично, тогда настало время познакомиться с помощником». Майор нажал кнопку на коммутаторе, или как там называется эта штука. «Люда, пригласи сержанта Котова в кабинет». «Да, Владимир Геннадьевич, сержант, прохаб...» Связь оборвалась, но спустя некоторое время дверь открылась, впуская моего нового телохранителя. не платиновая блондинка с третьим размером бюста и погонами младшего лейтенанта, сидевшая в приемной майора, но в чем-то даже лучше. Блондинку Ева бы точно не одобрила. «Позвольте представить вам сержанта Котова. Входит в особую группу, в курсе ситуации. С этого дня Олег Владимирович будет вашим личным адъютантом. В вашем полном распоряжении». «Мы слегка знакомы». Кивнул я, пожимая протянутую руку. «Помнится, ты участвовал в зачистке телебашни». «Так точно?» «Вижу, вы поладите», — вмешался майор. «Еще одно дело. Вот приберег напоследок в качестве сюрприза. Приказ подписали вчера вечером». Я взял очередную бумагу и пробежался глазами. Указ президента Российской Федерации. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга», присвоить звание Героя Российской Федерации Иванову Василию Николаевичу, капитану ФСБ, с вручением знака особого отличия, медали «Золотая звезда».